Я знала, что Седрик отправится в путь только утром, и собиралась опередить его. Правда, выехать из дома тогда, когда некромант еще бодрствовал, я не могла. Пришлось остаток дня провести в тревожном ожидании. Я заперлась в своей комнате, прежде безжалостно выгнав и Ульрику, и Фрея. Последний, к слову, особенно упорствовал, желая остаться со мной наедине и убедить отказаться от моего намерения. Я вытолкала его чуть ли не в зашей, не собираясь выслушивать никаких доводов и воззваний к здравому смыслу. Понимаю, что поступила невежливо. Фрей имел полное право обидеться, но мне сейчас было не до раздумий об окружающих. Слишком много своих проблем, чтобы переживать из-за таких мелочей. Оставшись в долгожданном одиночестве, я быстро побросала нехитрый скарб в уже знакомую котомку, пережившую со мной путешествие к замку рода Ульир и дальнейшее блуждание по проресии. Вещей с собой я взяла по минимуму. Смену белья, несколько пар шерстяных носков, два теплых свитера, имя обзавелась на остаток аванса после покупки платья. Неполную минуту я сомневалась, вожделенно поглядывая на жаровню и всерьез прикидывая, не захватить ли ее с собой, но потом передумала. «Ладно, Седрик сказал, что деревня совсем рядом с Ерионом. Надеюсь, за столь короткую поездку я не простужусь?» «С твоим-то везением можно ожидать, что ты как раз простудишься. Более того, заболеешь воспалением легких, после чего покинешься и бренный мир в самом расцвете сил и возможностей». С упоением принялся мрачно пророчествовать внутренний голос. Я недовольно покачала головой. Никогда бы не подумала, что скажу это, но иногда я начинаю скучать по Эдриану. С ним было как-то веселее, что ли, и спокойнее. Я всегда знала, что в любой ситуации могу рассчитывать на дружеский совет. Эх, даже не верится, что наши отношения так ужасно завершились. Любопытно, где он сейчас? Малейшие мои попытки вызнать его судьбу у Седрика оканчивались ничем. Некромант начинал морщиться, хмуриться, будто мои вопросы доставляют ему физическую боль, и как-то незаметно переводил разговор на другую тему. Если же я настаивала и невольно повышала голос, то просто брал и уходил. Такое поведение было для меня очень странным и необычным. В нашей семье споры велись до последней разбитой тарелки, как говорится. Уход по собственному желанию с так называемого поля боя был просто немыслим. Когда Седрик проделал это в первый раз, то я застыла с открытым ртом, ошарашенно глядя на захлопнувшуюся за ним дверь. Сначала я подумала, что он вот-вот вернется, просто желает показать мне какие-нибудь документы, свидетельствующие о незавидной участи Эдриана. Но в тот вечер я его так и не увидела больше. Во второй раз я попыталась проявить настойчивость, бросилась было за ним, но тут же замерла, как вкопанная, поскольку некромант, не оборачиваясь, прищелкнул пальцами, и воздух между нами разрезала крохотная, ярко-алая молния. Весомое предупреждение ничего не скажешь. Я была хорошей ученицей, поэтому третьего раза не последовало. А то мало ли, магов нельзя злить. Вдруг следующее заклинание отправилось бы мне прямо в лоб. Перебрав в очередной раз свою котомку и убедившись, что ничего не забыто, я принялась устранять последствия своей утренней оплошности. Все равно заняться было нечем. Надеюсь, отмытый от чернил письменный стол и чистенький ковер смягчат сердце некроманта, если он поймает меня. В конце концов, его поручение по уборке я выполнила. а, следовательно, вольна делать то, что пожелаю. За окнами медленно темнело, дождь все так же уныло барабанил по стеклам, и я зябко обхватила плечи ладонями. Как все-таки не хочется покидать теплый дом. Но я должна, просто-таки обязана найти Моргана. Если он в беде, то я помогу ему, вытащу из любой переделки, а потом самолично прибью негодяя за то, что выгнал меня тогда, не дав поучаствовать в разговоре с Дани. Ох, как я зла на него. Даже не знаю, кинусь ли я на него с поцелуями или с кулаками, когда увижу в следующий раз. С поцелуями, насмешливо шепнул внутренний голос. Конечно же, с поцелуями. А уж потом можно будет ему и мои бока наметь как следует. Я тряхнула головой, отогнав от себя эти мысли. Потом, все потом. Сначала надо найти Моргана, а потом уже рассуждать, что с ним делать. Остаток дня тянулся как никогда долго. От безделья я даже прочитала и перечитала доклад следовательно, точнее, те листы, которые уцелели после разлития чернил. Как будто это могло смягчить сердце Седрика. Как говорится, все надо делать вовремя. Но несколько весьма интересных деталей я из этого чтива все-таки для себя почерпнула. Погруженная в собственные мысли, я почти не заметила, как прошел ужин. Удивительное дело, но остальные тоже не были настроены на ведение разговоров. Ульрика сделала пару попыток завязать общую беседу, но быстро поняла, что это бесполезно, и насопленно замолчала, вожделенно поглядывая на столик с напитками, поскольку свой бокал вина она сушила одним глотком еще перед подачей жаркова, а добавки, естественно, никто и не подумал предлагать. Несколько раз я ловила на себя отстраненный взгляд некроманта. Он смотрел на меня так, будто пытался прочитать мои мысли, но каждый раз, когда я отвечала на его взгляд, тут же опускал голову. И принимался с демонстративным интересом изучать жаркое в своей тарелке. Словно сомневался, что оно приготовлено из свинины. Положение не спасало даже традиционная вечерняя чашечка чая. Куда столь промозглую погоду, так и тянет добавить немного крепкого алкоголя. Точнее, от нее никто не отказался. Но и это прежде безотказное средство не помогло нам сделать обстановку теплее. Сразу после этого я извинилась и отправилась к себе, где в тысячный, наверное, раз проверила вещи и уселась ожидать, когда остальные наконец-то угомонятся и лягут спать. Где-то около полуночи за дверью прозвучали негромкие шаги. Я безошибочно опознала Седрика. Спальня некроманта располагалась в самом конце длинного коридора, и для того, чтобы попасть в нее, ему надлежало пройти мимо моей комнаты. Внезапно шаги затихли. Я напряглась, ожидая, что вот-вот раздастся стук и просьба войти. Бесшумно стащила с кровати котомку и принялась запихивать ее под кровать. Но почти сразу некромант отправился дальше по коридору. А спустя еще минуту до меня донесся звук, захлопнувшейся двери. Я глубоко вздохнула, только сейчас осознав, что все это время не дышала. Чуть дрожащей рукой смахнула выступившую на лбу испарину. Фух, пронесло. Нет, не думаю, что Сетрик увидел бы мои приготовления к отъезду. Однако внимательности некроманту не занимать. Он вполне мог заметить мою нервозность и непременно задался бы вопросом, с чего вдруг я так переживаю. Перед тем, как выйти прочь из теплой, светлой комнаты, я кинула последний взгляд на окно, снаружи усеянное мириадами крошечных капелек. В отражении стекла увидела бледную, мрачную девицу, улыбнулась ей, и она не несмело улыбнулась мне в ответ, но почти сразу нахмурила брови опять. «Эх, ладно». Хватит медлить и ожидать не пойми чего. Самое время действовать.